не давая им офицерских званий, не платя зарплаты и запрещая жениться в течение трех лет после производства в офицеры, хотя срок самого производства определен не был. Приказом Народного комиссара обороны номер 0362, напоследок объяснил рычагов тем, кому это было интересно, одобренным правительством кладя за начало новому воздушному флоту, Старая организация воздушного флота себя изжила. Сейчас нам нужен массовый воздушный флот. В старой организации ВВС мы этого не имели. Приказ номер 0362 наводит порядок, позволяет поднять дисциплину среди рядового летного состава. Молодой человек, летчик, который должен выучиться летать и воевать, не будет обременен семьей. Я хочу привести вам один пример. Запорожье. Один авиагарнизон имеет небольшое количество тяжелых кораблей, но зато имеет колоссальное количество детей. В среднем на каждый самолет приходится по 12,5 детей. Это до сих пор приводило к тому, что молодой летчик и техник, обремененный семьей, потеряли всякую маневренность в случае передвижения части. Кроме этого, летчик, связанный большой семьей, теряет боеспособность, храбрость и преждевременно изнашивается физически. Приказ народного комиссара обороны устраняет имевшиеся недочеты в этом отношении, создает нормальные условия для работы и роста воздушного флота. Зал ответил понимающим смехом. Наверное, также смеялись гости знатного рабовладельца Альвареса Диссеро, который поведал им, что приказал кастрировать своих рабов, чтобы они поменьше отвлекались от работы. Благородный сеньор не успел сообщить своим друзьям, что производительность труда на его плантациях немедленно упала почти до нуля. Рабы стали совершенно нерентабельными. Ему пришлось уморить их голодом. Кончилось это тем, что рабы убили и съели своего хозяина. Этого, конечно, Рычагов, хоть и бывал в Испании, не знал. Но зато он знал другое. Создание массового воздушного флота предусматривало создание специальных подразделений, очень напоминающих еще не созданный корпус пилотов Камикадзе. Еще в процессе подготовки молодым курсантам, принудительно призванным лишенным права не только на офицерское звание, но даже и на любовь, чтобы преждевременно не износиться физически, внушалась мысль, что в случае подбития самолета над территорией противника наивысшей доблестью является врезаться на этом подбитом самолете в любой объект противника, включая жилой дом. А потому парашюты им были совершенно не нужны и не выдавались. Многие уверяют, что подобная мера была продиктована не человеконенавистническими взглядами Сталина и его сообщников на свой народ, а хронической нехваткой парашютов в авиации. В любом случае, приказ номер 0362 был совершенно логичен. Зачем спрашивается, смертнику семья? Владеть в доме сирота, о которых потом должно заботиться государство? Когда уничтожим враждебное капиталистическое окружение, тогда плодитесь и размножайтесь, сколько хотите в коммунистическом обществе. 26 декабря доклад на тему «Использование механизированных соединений в современной наступательной операции и ввод механизированного корпуса в прорыв» делает командующий войсками Западного особого военного округа генерал-полковник танковых войск Дмитрий Павлов. Это доклад особый, как и округ, вверенный генералу Павлову. Именно его войска, пока еще в составе четырех армий, группируются на Белостокском балконе, ожидая приказа к стремительному броску. Если представить всю операцию «Гроза» как смертельное копье, нацеленное в сердце Европы, то войска генерал полковника Павлова – стальной наконечник этого копья. И командующий для этого смертоносного наконечника подобран особо. Генерал Павлов воевал еще в Первую мировую войну. В годы Гражданской войны служил в кавалерии.